Глава 14. Город тем временем погрузился в темноту глубокой ночи. А ведь казалось, Каст пробыл в гостях у ведьмы от силы час. Сука. Его слегка пошатывало, но голова уже не кружилась. Адреналин такая штука, что справляется даже с ведьминым пойлом. А может, Мриса просто не хотела сильно травить. В бою-то она его не видела. Что делать дальше, Костя не знал. Доверять никому не мог. А вот лошадь была бы очень кстати. Купить возможности не было, придется украсть. Воровать Каст не любил, но жизнь дороже. Узкими темными улочками он пробрался к центру, надеясь отыскать так необходимый транспорт у одной из многочисленных гостиниц. тайя местных баров, частенько засиживались за кружкой пива до самого утра. Повезло сразу. Сонная кобыла, полностью в упряжке, лениво перебирала ногами в ожидании хозяина. Костя пошептался с ней, погладил шелковую гриву, отвязал поводья, лишь бы цокот копыт никто не услышал. Хотел снова вернуться на улочки, дворами выйти из города, но вдруг оторопел. На противоположном краю центральной площади, подвешенное за руки на перекладе виселицы, застыло знакомое тело. «Тавр!» Костя зло ругнулся. «Не значит!» Охранители успели вернуться в город, нашли и повязали изменника. Уйти и оставить его умирать Костя не мог. Один, без охраны. Да и чего охранять избитого до полусмерти висельника? Казнь состоится рано утром с первыми лучами солнца. Но чем ближе Костя подходил к помосту, тем все больше понимал. До утра тавр не дотянет. Ему сломали ребра, ноги, все тело истерзали кнутами. Лицо. Одна сплошная рана. Кровь до сих пор капала из вырванного уха. Звери. Из ближайшего бара послышались возбужденные голоса. Костя поспешил. Срезал веревку, поймал безвольное тело, осторожно поднял на руки. Тяжелый. И бегом бросился к месту, где оставил лошадь. Посадить такого бугая в седло и сесть самому оказалось делом нереальным. Каст старался как мог, но лишь растревожил бедную кобылу. Сейчас кто-нибудь выглянет в окно. Костя поднял тело, подвел лошадь к высокому крылечку одного из домов, взобрался на ступени. Перекинул тавара через седло, сел сам. С трудом, но все же смог посадить страдальца, чтобы как можно меньше тревожить переломы. Послал хвалу всем богам и тронулся в путь. Напрямик, избегая тракты, к полудню добрался до болот. Болота занимали большую часть континента, вся жизнь кипела вдоль их берегов. Болота боялись, обходили стороной, но уважали. Духи топи не раз спасали деревни от пожаров. По большей части из-за угрозы собственной безопасности, да и подношения любили. Кровавые. Каст добрался до места, отпустил кобылу, поднял товары на руки и поспешил укрыться в непролазных дебрях. Если не останавливаться, можно дойти до заговоренной поляны меньше, чем за час. Но лучше пройти глубже, до очередного схрона. Вот только руки бы не отвалились. На всем протяжении пути Каст делился с Тавором своей силой, как учила Вавилия. Получалось не очень, но все же Тавор был еще жив. Останавливаться пришлось трижды, чтобы передохнуть. С каждой такой остановкой он приближал погоню. Если Мриса его сдала, вполне возможно ведет по его следу стражу. Или того хуже. Толпу охранителей. Он воззвал к духам болота, прося помощи, чтобы предупредили в случае чего. В этот раз в топих было тихо и мирно, как всегда. Духи откликнулись. Попросили дань. Каст порезал предплечье, накапал на раскидистый куст папоротника немного крови. Гнус мешал идти. Облепил все тело тавара, вгрызаясь в незащищенное тело, высасывая остатки крови. Каст снял с себя плащ, укутал им собрата по несчастью. Можно было попросить духов избавить их от машкары, но для этого нужны свободные руки и много больше крови. А это отнимало силы, так нужные сейчас. Придется потерпеть. Костя уже чуял поляну, попробовал прибавить шаг, но не смог, слишком устал. И когда его ноги ступили на мягкую траву, с трудом сдержался, чтобы не бросить тяжелую ношу. Держись, табор. Вставлять кости оказалось самым сложным. Костя порвал на лоскуты плащ, наложил шины. Перевязал черную, опухшую от удара в грудь. Промывая раны, потратил всю воду, что была в походной фляжке. Ухо уже не спасти. Взял нож, отрезал остатки мочки, отнес на край поляны. Как подношение. Вавилья. Откликнулась не сразу. Устала, понял Костя. «Я тебя слушаю. Мне нужна сила. Много. Что ты там опять наделал? Вроде живой. Не мне. У меня тут полутруп. Охренеть, Костян! Ну я только на тебя настроена. Я не могу вот так запросто воскрешать зомби. Он еще жив. Пожалуйста, попроси у Ковина подмоги. Я все долги отдам. Куда ты денешься? — Ладно. Положи ему одну руку на лоб, другую на грудь. Ты, кстати, на пару часиков после этого откинешься. Есть возможность схорониться где. Не убьют там тебя, пока в отключке будешь. — Не, все нормально. Я в безопасности. Он переломан весь. — Мля, Шорохов. Месяц из моей постели вылезать не будешь. — Хоть до. Ладно. Сейчас. Жди. — Спасибо. Где-то минут через пять Костя ощутил, как в его тело тонкими прочными струями потекла благодать. Он почувствовал в себе могучую силу, способную свернуть горы. Подержал немного, наслаждаясь, и пустил ее к умирающему телу. Поначалу было просто, только руки сводило. Потом началось ощущение полного опустошения и бессилия. Тавар пил благодать жадно, выхватывая и силу каста. А он отдавал. Даже тогда, когда перестал нормально видеть, и голова заболела так, что из носа потекла кровь. Держал, вливая все, что могли дать маги Ковина. Все, Костя, больше не можем. Спасибо, Лия. Ему хватит. Отдыхай теперь. Лишь бы не было погони. С трудом передвигая от усталости ноги, Костя вышел из помывочной, мечтая лишь о том, чтобы уложить свое тело на кровать. Поход в этот раз оказался тяжелым. Сиделец вез на торги в Светгород драгоценные камни. И вроде принял все меры безопасности. Кроме каста, нанял дополнительную охрану пяти человек из обычных стражей, а добраться до Светгорода без происшествий не получилось. То телега ломалась раскидывая по дороге колеса то внезапный ураган стопорил движение сбивающим с ног ветром то сам сиделец вдруг обнаружил что потерял драгоценный груз пришлось искать всем скопом обходить километры пройденных уже дорог но как потом оказалось товар был всегда на месте Заветный сундучок провалился между щелями старой повозки а уж на подходе к свет городу и вовсе пришлось хорошенько подраться невесть откуда взявшиеся тати Человек десять. Решили отобрать чужое добро. В корыто Костя возвращался уставшим и побитым. Хотелось спать. До одури. Но как только Каз добрался до своей кровати, раздвинул шторы, как тут же отскочил, заматерившись так, что развалившийся на его подушках мелайдес восхищенно вздохнул. «Привет, Костя!» Томно протянул хозяин, изогнувшись в пояснице так, что полы шелкового халата дикой ядовито-зеленой расцветки обнажили бритые ноги. Пригласительным жестом махнул Касту ручкой. «Я заждался. Ложись, милый, сделаю тебе массаж». Костя без церемонии схватил хрупкое тельце подмышки, стащил с кровати, поставил на ноги и дал легкого пенделя тощему заду. Очень хотелось всыпать мелодесу как следует, чтобы отводить раз и навсегда Но за это без суда и следствия убивали сразу, хозяин был неприкасаем, чем бессовестно и пользовался. «Потеряйся где-нибудь, милый дес. «Твою ж, сука!» Каст сел на кровать, поморщился от боли в отбитой челюсти осторожно опустил голову на подушку, понимая, что подставляется. Пришлось изыскивать резервы для достойного отпора, организм с этим был категорически не согласен. «Зови меня просто лай», — не унимался хозяин. Подскочил к кровати, протянул холодные ручки. «Хочешь, спинку тебе помну? Или еще что? А?» Костя не ответил. С трудом потянулся к одеялу. Для эффекта неожиданности и такое оружие сойдет. Но Милайдес опередил его, схватил первым и, к Костиному удивлению, просто накрыл его, не упустив, правду возможности Провести ладонями по желанному телу. Я тебя сейчас покалечу, пригрозил Каст. Ой, ну все, хватит. Мелодес заботливо подтолкнул одеяло. Вижу же, что устал. Костя милый, отдыхай. Я пойду, мешать не буду. Лекаря пришлю, пусть подлатает тебе. Бедненький ты мой. И вправду ушел, даже задернул шторы. Засыпая. Каст услышал приказ, отданный тонким голосом хозяина. «Тихо всем! Чтоб ни звука, пока Костя отдыхает! Иначе выпарю. Пароли в братстве часто. Он проснулся раньше тавора. Сетуя на усталость, приподнялся на руки, проверил больного. Кости срослись, чернота с тела почти исчезла, лицо заметно посвежало. «Жить будешь», — выдохнул облегченно Каст и снова повалился на траву. «Прям не верю», — услышал он тут же. «Что ты со мной сделал?» Не поворачиваясь, Костя ответил. «Я тебя спас. Ты меня бросил», — без обид констатировал Тавр. «Я думал, ты ведешь меня в ловушку. Согласись, подозрительно получать помощь от такого, как ты». «Тоже верно. А спас зачем?» Костя повернул голову, Тавр безучастно смотрел в небо. «Понял, что не предатель». Ты ж меня, можно сказать, выручил?» Тавар осторожно поднял руки, пошевлял ногами. «Ничего себе!» — выдохнул удивленно. «Я ж помирать собирался!» «Я тебя вылечил. Ковин попросил. У меня там береги незнакомая. Ох ты ж!» «Спасибо, значит?» «Можно и спасибо». Тавар осторожно повернулся на бок, протянул касту ладонь. «Денис Таваров, Новосибирск». Костя с удивлением пожал ему руку. «Константин Шорохов, Саратов. Это я знаю. Погоди, так ты русский? А не похож? Чернокожий сибиряк? Не гони!» «Деда был из Зимбабве. Спасибо у Мумбе. Он там бабушку встретил. Переехал из зноя в ледяную обитель. Офигеть!» «Любовь, она такая. Скажи мне, Костя». Тавр положил под голову согнутую руку. «За каким бесом ты попёрся в свет город?» Костя повернулся к нему. Лег так же. «Я пошёл к ведьме за ответами, но она сдала меня страже. Теперь я туда больше не вхож. И скольких блюстителей местных порядков теперь не досчитается свет город?» Суровое лицо Тавра посветлело от улыбки. «Двоих? Тю! Да на тебя армию посылать надо!» Повезло? И мне, похоже, повезло. Ну да. Тавр снова перекатился на спину, положил под голову ладони. А теперь самый главный вопрос, Каст. Что за ответы ты ищешь? Может, я знаю. Сомневаюсь. Костя с трудом сел, положил локти на согнутые колени. Я хочу узнать, что случилось с девушкой, которая несла душу дракона с натой. Да легко, она погибла! «Нет, она была со мной. Сосуд не может выжить». «Я сосуд!» — он посмотрел на Тавра. тот недоверчиво усмехнулся. «Ничего себе ты придумал. Сосуд отдает всю кровь, всю. У тебя ее сколько, что до сих пор ноги носишь?» Он взял только часть, остальное дал Мелайдес. «Кость, ты серьезно?» — Тавр подскочил, но тут же улегся, постановая. «Что за херню ты тут несешь? Милая по собственной воле! Бред!» Он умирал, ему уже было все равно. «Хозяин мертв?» Каст скривился при слове «хозяин», но согласно кивнул. «Когда мы пришли в башню, он был на очередной оргии. Не бросил меня. Закрыл собой. Там такое было?» Тавр замолчал, переваривая услышанное. Хотел что-то спросить, но передумал. Выдал только ругательство, и то шепотом. «Нам нужно идти, за нами может быть погоня». Костя встал, поохал на усталость, кивнул Тавру. «Давай, Денис, поднимайся». Тавр поднялся, покряхтел еще немного. «Сто лет меня Денисом никто не называл. Ну, ай да, а мы где?» «На болотах». «Шорохов, ты отчаянный такой?» Тавор покрутился, убеждаясь, что Костя не врет. И вправду на болотах. Значит, мы сюда пришли? Я тебя принес. Значит, ты перенес меня в болото. Тавор склонил голову, посмотрел на каста под углом. Вылечил, чтобы что? Чтобы тут утопнуть? Хватит истерить, скривился Костя. Как баб, правда? Не утопли же пока. Пока нет. Но это пока. Блин. Отмахнулся от него, пошел к краю поляны. Заткнись, иди следом.